Глава вторая. Подлинная легенда о Кинтио из Яматои. Часть первая. Корабль, который отплыл Веда, уже наверняка покинул Осаку и вот-вот вернётся в нашу гавань. Подумал, Тануки пытаясь что-то учуять в сыром воздухе и своей норы возле склада. Эта земля, которую называли Ава, не годилась для рисоделия из-за крутых холмов, поэтому жила продажей соли и краски индиго, а на вырученные деньги покупала еду и удобрения в других краях. Торговлю руководил клан Уока, владевший большинством кораблей и крупнейшим особняком этих земель. Поговаривали, что у них есть ещё поместье Веда, должно быть они и правда баснословно богаты. К тому же они полностью выкупили гавань на острове Каматсу, а это чрезвычайно выгодное место. От неё рукой подать от Усаки Поплывёшь на восток, окажешься в Эда, пересечёшь воды внутреннего моря Сета, увидишь берега Кусю. «А коли хочешь, можешь проплыть в Круговую досань Сань-Ина и Хукурику». Примечание приводчика. Регионы на западном побережье Хонсю. Остров служил ключом к рынкам всей Японии. По крайней мере, люди так часто об этом твердили, что Тануки волей неволе запомнил их слова. «Слушай-ка, ты вроде доделал одежду, которую хотел отправить в Осаку на продажу. И как? Покрасил на свой вкус?» Тануки слышал в разы лучше человека. Ему даже сосредотачиваться было не нужно, чтобы услышать, как Манкетти зашёл в магазин и задал этот вопрос. Ему недавно исполнилось 20, и он уже много лет работал в Яматое, лавке, где окрашивали ткани. Правда, местные чаще называли этот магазин не Яматое, а конья. Потому что больше всего в нём использовали индиго, чтобы получился цвет кон. Вся ава жила гречишником, чьи листья летом ферментировали, сушили, затем шелушили, и скатывали в шарики чистого индиго. Но если дальше эта краска обычно попадала на корабли, то Эматоя не только сама делала шарики, но и пускала их в дело. А затем продавала уже одежду, платки и многие другие изделия. «Да вот, старику Хосыгаеве не понравился цвет, и он сказал всё переделать», ответил Моэмон, хозяин магазина. Должно быть, он сейчас раскуривал свою любимую трубку, по крайней мере, Тануки чувствовал, как воздух и тянуло дымком. «Не понравился? небо старик Хаса опять за своё. Придрался к какой-нибудь мелочи, которую никто кроме него не понимает. Это ведь уже третий раз за месяц. Так он и говорит, что дело мастера в том, чтобы подмечать мелочи». С усмешкой в голосе ответил Моэмон. Хасагава был лучшим мастером Ямато еще до того, как отец Моэмона передал дела сыну и отошел от всех дел. Даже став хозяином лавки, Моэмон не смел перечить именитому деду. «Я понимаю, что в ремесле важны гордости и принципы, но ткани индиго не бесплатные», — безжалостно заявил Манкити, который заведовал финансами магазина. «В этом месяце у нас особенно большие расходы, ведь мы сделали два новых ведра краски. Помимо них, постоянные дурацкие попойки наших мастеров уже обошлись в сто с лишним монов. Ах да, и жена твоя решила пардовать себя новым гребнем, пришлось вычесть из выручки целых пять моммы серебра». Примечание переводчика. Момы. Самые мелкие японские монеты тех времён делались из меди или железа, также в ходу было серебро и золото, за 5 маммы серебра, немного меньше 20 грамм, давали 300 четыреста монов. Майемон вдруг зашёлся кашлем. «Да, повезло ж нам найти такого виртуоза, Сарабана!» Примечание переводчика. «Японские счёты». Послушался твёрдый стук. Должно быть, это Майемон постучал трубкой в бамбуковый сосуд, чтобы стряхнуть в него пепел. Тут же послышались ещё чьи-то шаги. Казалось, будто некто ждал именно этого сигнала, чтобы зайти в магазин. «Здрасте! Вижу дела у вас, как обычно, в гору!» Мужчина лет 22 двух или трёх. В отличие от Маймона, который по всем веяниям моды выбривал волосы от лба до затылка и собирал остальные в аккуратный пучок, этот человек просто сматывал свою шевелюру в большую булку. Сам он свою прическу тем, что ленится ходить к цирюльнику, Но Тануки всегда подозревал, что на самом деле ему просто не хватало денег. Ведь он дважды или трижды в неделю наведывался в этот магазин, чтобы бесплатно поесть. «Чё пришёл, Ихэй? Опять денег просить?» «Мне всего ничего! Расплатился по долгам, теперь мели. «Это потому, что ты их держишь до последнего!» И Хей с детства дружил с Мэймоном. Должно быть, гость, как обычно, присел на порог магазина в своём броском клетчатом кимоно с наполовину развязанным поясом. Он одевался как безработный гуляка, хотя на самом деле писал развлекательную литературу. Восхищался Бакен Кикутеем, но его рассказы совершенно не продавались, поэтому сейчас он зарабатывал на жизнь в основном переписыванием книг и составлением писем. Несмотря на свой возраст, он до сих пор не женился, зато каждый день посещал трактиры и горные дома. — А у тебя как дела, Манкити? Спасибо, хорошо. Хотя от казначества в Яматое у меня постоянно болит голова. ха <смех> ха это здорово!» И Хэй весело засмеялся, хотя Манкет явно пытался опосредованно поддеть его. «Магазин может процветать лишь когда за сарабаном трудится настоящий мастер своего дела!» Этот мужчина искренне верил, что смех побеждает большинство трудностей, поэтому не любил мыть и жаловаться. Несмотря на все тяготы и печали, он каждый день умудрялся сохранить показную невозмутимость, в целом он был приятным мужчиной, Если закрыть глаза на привычку спускать все свободные деньги на алкоголь. А ещё на... Что за дела творятся в мире? Все только обсуждают, как Амимото и Фунамото дерутся за рыбные места. Примечание переводчика. Амимото — начальник рыбаков, которые ловят неводами. Фунамото — начальник рыбаков, которые рыбачат на лодке. И как кто-то якобы украл песка с шарика индиго. Почему люди не могут полагаться друг на друга и жить в мире и согласии? «Вы ж со мной согласны? А для этого нужно всего ничего, чтобы те, у кого в доме избыток, немного поделились благами, стирами и убогими. Кто же им запрещает так делать?» Выспренно вещала Хэй, и Тануки легко представил себе скептический взгляд Моэмона. «Короче, ты голодный. Вот так бы сразу. У меня так в горле пересохло!» Манкетти тяжело вздохнул и встал. Вдруг из глубин магазина донёсся детский плач. Это подал голос младший сын Маймона, родившийся только в этом году, пока цвели сливы. Должно быть, он проголодался, а мать как назло отлучилась. Тануки повёл ушами, открыл пошире глаза, затем чихнул, когда прямо перед его носом деловито прополз муравей. Зверёк выснул голову из своей норы, посмотрел по сторонам и выкрапкался наружу. «А, вот и нянька пожаловала!» Стоило Тануки заглянуть в магазин, как Эхэ расплылся в улыбке. «Хорошо нам! И за сарабаном есть кому сидеть, и с ребёнком!» Поддакнул Моэмон, «Выйди из дальней комнаты с ребёнком на руках». По какой-то загадочной причине младенец прекращал плакать, как только появлялся Тануки, поэтому у того уже вошло в привычку приходить в Яматою каждый раз, как начинался плач. В свою очередь Моэмон спас Тануки, когда тот был ещё младенцем и копал свою первую норку. Он ушёл из родительской норы после смерти матери, а местные сорванцы пытались выкурить его из убежища. С тех пор Тануки поселился возле склада Яматои, не то чтобы он чувствовал себя сильно обязанным, но решил, что навещать плачущего младенца – это сущая мелочь, которая ему не в тягость. «Ну вот, малыш, не плачь! Видишь? кентя так волнуется, что пришёл тебя навестить!» Ихэй забрал младенца у Маймона и сел в позу лотоса, чтобы ребёнок увидел Тануки. Плачущий малыш мигом притихо уставился на животное, Возможно, но казалось ему необычным и удивительным. «Манкити, у тебя вроде была дыня!» — спросил Маймон, глядя на успокоившееся дитя. «Да, как раз охладел. Покорми няньку и хэ заодно. Эй, я для вас что, хуже? Кентё намного полезнее тебе!» Тануки посмотрел на людей и сел на пол, почувствовав себя среди друзей. Ветер предвещал скорое лето и доносил ароматы поздней сакуры.